Глава девятая. Медитация в ходьбе. Большинство духовных традиций признают четыре позы для медитации, и на наших продвинутых семинарах практикуются каждая из них. Медитацию сидя, я надеюсь, вы уже осваиваете. О медитациях, совершаемых стоя и при ходьбе, вы узнаете из этой главы. И еще есть медитация, выполняемая лежа. Все эти медитативные позы служат своей цели, согласуются с определенным местом и временем, и каждый отталкивается от другой, помогая поддерживать и регулировать ваше внутреннее состояние, и неважно что происходит во внешней среде. Вы можете задаться вопросом, для чего соединять медитацию сидя с медитацией стоя и в ходьбе. Медитировать сразу после пробуждения – это идеальный способ начать новый день. Однако, если вы не можете удерживать эту энергию и осознанность в течение всего дня, вы, скорее всего, вернетесь к бессознательным программам, управляющим вашей жизнью уже многие годы. Например, представим, что вы только что закончили медитацию сидя. Открыв глаза, вы, вероятно, почувствуете себя более живым, пробужденным, сильным и готовым начать новый день. Вероятно, вы будете чувствовать сердечную открытость и сопричастность, или, возможно, просто преодолеете что-либо в самом себе, переместите свою энергию и эмоционально обнимите новое будущее. Но чаще всего вы будете возвращаться к своим бессознательным программам, и вся работа, только что проделанная вами по созданию возвышенного состояния бытия, растворится в нескончаемом списке «важных дел», в кавычках, как то – приготовление еды и сбора детей в школу, поездка в офис и пререкания с водителем, подрезавшим вас на автостраде, телефонные разговоры и электронная переписка, запланированные встречи и так далее. Другими словами, вы больше не пребываете в созидательном состоянии, потому что вернулись к привычным программам и эмоциям прошлого. Когда такое происходит, вы отсоединяетесь от энергии будущего. По сути дела, вы теряете созданную вами энергию на том же месте, где сидели и медитировали, вместо того, чтобы взять ее с собой, потому что на энергетическом уровне вы вернулись в свое прошлое. Поскольку все это свойственно мне самому, я стал размышлять о том, как наши студенты могли бы брать с собой эту энергию и применять ее в течение дня. И так я создал медитацию, выполняемую стоя и при ходьбе. Когда вы достигнете мастерства и поднятие своей чистоты и сочетании ее с ясным видением, у вас должна быть практика, позволяющая поддерживать эту возвышенную энергию в течение всего дня, чтобы со временем это стало вашим естественным состоянием бытия. Цель этой главы — помочь вам в этом. Войдите в свое будущее. Вы уже усвоили, что большую часть дня ведете себя бессознательно. Вы не сознаете, что делаете и почему. К примеру, вы можете не помнить, как добрались на работу, потому что в это время прокручивали в голове спор, случившийся несколько дней назад, или размышляли о том, как умно и хидно ответите своему оппоненту. Вы даже можете одновременно выполнять три дела — набирать текст, говорить по телефону и проверять почту. Вы можете не осознавать нервных тиков или их причин, своей позой, как она выдает вашу застенчивость или как ваша речь, выражение лица и энергия влияют на ваших коллег, когда вы входите в комнату. Эти бессознательные программы и поведение проявляются потому, что место разума заняло тело. Вы теперь знаете, что когда тело становится разумом, вы перестаете жить в настоящем моменте и, соответственно, пребывать в созидательном состоянии, а это значит, что ваши цели, мечты и видения удаляются от вас. Однако, учась замечать эти бессознательные программы и поведение, вы можете работать над тем, чтобы активно транслировать новую электромагнитную сигнатуру, созвучную вашему будущему, И чем больше вы будете транслировать эту электромагнитную сигнатуру в квантовое поле, тем скорее станете ею, а она станет вами. Когда происходит вибрационное совпадение между вашей энергией и потенциалом вашего будущего, уже существующим в квантовом поле, это предстоящее событие обязательно вас найдет, или можно сказать, что ваше тело притянется к новой реальности. Вы станете магнитом для судьбы, которая проявится как нечто неизвестное, как новый опыт. Подумайте о будущей реальности так, словно она уже существует, вибрируя в виде нематериализованной энергии в квантовом поле. Представьте свое будущее в виде вибрации, исходящей от камертона, по которому только что ударили. Звук, испускаемый им, распространяется на определенной частоте. Если представить, что вы камертон... Тогда, изменив свою энергию так, чтобы она резонировала с гармонией квантовой возможности вашего будущего, вы соединитесь с этой частотой. Чем дольше вы сможете удерживать свою энергию и настраивать ее на эту частоту, тем больше будете вибрировать с гармоническим колебанием этой энергии. Теперь вы соединены с этой будущей реальностью, потому что работаете на той же частоте или с той же вибрацией. Чем ближе частоты соприкасаются в пространстве и времени, тем сильнее они влияют друг на друга, пока не сходятся в одну частоту. В этот момент ваше будущее находит вас. Вот так вы создаете новую реальность. Вот почему в тот момент, когда меняется ваша энергия из-за ухудшения самочувствия или задействования эмоций выживания, возникает диссонанс и инкогерентность между вами и будущей реальностью. Вы больше не резонируете на одной частоте с этой возможностью, следовательно, действуйте не в такт с тем будущим, которое пытаетесь создать. Если вы не в силах прекратить такую реакцию, потому что привязанность к этим эмоциям слишком сильна, вы будете просто пересоздавать ту же самую реальность, ведь ваша энергия вибрирует эквивалентно той реальности, на которую вы реагируете. В главе 3. Вы узнали, что все возможности существуют в вечном сейчас, и когда вы выходите за пределы своего тела, связанного с определенными людьми, объектами, местами и временами, вы становитесь чистым сознанием. Вы становитесь никем, ничем вне пространства и времени. Именно в этот тонкий момент вы преодолеваете материальную реальность и входите в квантовое поле информации и энергии. Теперь... Когда вы вышли за пределы ассоциации с физической реальностью, вы творите новую реальность из квантового поля. Вы творите, пребывая на уровне энергии, превосходящем уровень материи. В основном наши студенты практикуют это в позе сидя. Цель медитации стоя и в ходьбе – помочь вам лучше осознавать настоящий момент, достигать и удерживать возвышенные состояния в течение всего дня и поддерживать взаимосвязь с будущим, с открытыми глазами чтобы вы смогли в буквальном смысле войти в новое будущее. Когда вы начнете выполнять медитацию в ходьбе, лучше найти спокойное место на природе, где бы вас ничто не отвлекало. Чем меньше посторонних людей рядом с вами, тем легче вы будете удерживать концентрацию. Со временем освоив медитацию в ходьбе, вы сможете практиковать ее, посещая торговый центр, выгуливая собаку или находясь где-то на публике. Во многом медитации стоя и в ходьбе схожи с медитацией сидя. Вы начинаете медитировать стоя на месте, с закрытыми глазами, направив внимание на сердце, постепенно замедляя дыхание и делая вдохи и выдохи из сердечного центра. Фокусируясь на сердечном энергоцентре, как и при медитации сидя, вы начинаете испытывать возвышенные эмоции, которые соединяют вас с вашим будущим. Когда вы полностью погрузитесь в возвышенные эмоции на несколько минут, откройте свой фокус и начинайте излучать энергию в пространство вокруг вашего тела, пока не станете чувствовать ее как внутри себя, так и повсюду снаружи. Затем наложите на энергию этих возвышенных эмоций свое намерение относительно грядущего дня или более отдаленного будущего. Это может быть достижением синхроничности с энергией вашего будущего, обретение внутреннего благородства, изменение мира к лучшему, нахождение хорошей работы или создание гармоничных отношений или что-то еще. Теперь вы транслируете новую электромагнитную сигнатуру в квантовое поле. Единственное отличие от медитации сидя заключается в том, что излучать наполненные любовью эмоции необходимо стоя с закрытыми глазами, чтобы затем открыть их и начать ходить, воплощая в себе эту возвышенную энергию. Пока вы стоите с закрытыми глазами и открытым фокусом, вы отводите свое внимание от внешнего мира, и ваши мозговые волны замедляются, переходя из бета-диапазона в альфа-диапазон. Это приводит к тому, что внутренняя болтовня в вашей голове стихает, и вы входите в состояние транса, становясь более внушаемым. Как вы усвоили в предыдущей главе, Чем дольше вы сможете пребывать в состоянии транса, тем меньше ваш подсознательный разум будет сопротивляться усвоению новой информации. Пребывая в возвышенном эмоциональном состоянии, вы сочетаетесь со своим будущим и становитесь более склонны следовать намеренно вызываемым мыслям, эквивалентным этим эмоциям. Это означает, что мысли, видения и образы, создаваемые вашим воображением, могут пройти мимо аналитического разума, и вы сможете программировать автономную нервную систему, чтобы она начала создавать биологию вашего будущего. Поскольку вы создали энергию своего будущего, стоя с закрытыми глазами, теперь вам нужно открыть глаза и начать ходить. Ни на кого не смотрите и не обращайте внимания на какие-то посторонние объекты, живые или неживые. Просто удерживайте фокус открытым, Зафиксируйте взгляд на линии горизонта и оставайтесь в состоянии транса. Чем дольше вы будете пребывать в состоянии транса, тем меньше вероятность, что вы станете думать привычным способом, а тем временем ваш разум будет соединен с образами нового будущего, вместо того, чтобы прокручивать программы прошлого. Теперь вы готовы войти в свое будущее другим человеком. Поскольку вы ходите в качестве себя будущего, вам нужно осознать, как ваша настоящая личность ходила бессознательно. Теперь пора изменить походку, темп, осанку, дыхание и прочее. Вы можете улыбаться вместо того, чтобы глядеть в пространство пустым взглядом. Вы можете представить, как должен ощущать себя при ходьбе состоятельный человек. Вы можете освоить походку храброго человека, которым восхищаетесь, или человека с открытым сердцем, любящего, принимающего. В общем и целом, вы сознательно воплощаете тот образ, о котором всегда мечтали, и шагаете при этом так, словно ваше будущее «я» преобладает над настоящим. Например, вы можете представить, что вы сейчас на год или два в будущем, и у вас уже есть все, чем вы хотите обладать. Самое важное здесь для вас – воплотить эту будущую личность уже «сейчас». Если вы уже являетесь такой личностью, вам больше не нужно этого желать, потому что это уже произошло. Вы просто думаете, действуете и чувствуете в качестве будущего себя. День за днем практикуйте другую походку, и это войдет у вас в привычку. Ходить как состоятельный человек, думать как здоровый человек, стоять как уверенный в себе человек и чувствовать себя как свободная, ничем не ограниченная, благодарная судьбе личность. Благодарность означает, что все хорошее с вами уже произошло, вместо того, чтобы передвигаться как побитое жизнью изможденное, подавленное существо. Эти привычки станут вашими новыми автоматическими паттернами мыслей, поведения и эмоций. Как только вы естественным образом начнете чувствовать и воплощать возвышенные эмоции, они завладеют вами, и вы в действительности станете тем человеком, каким хотите быть. Заряжаем мозг воспоминаниями будущего. Медитация в ходьбе также связана с созданием воспоминаний о вещах, еще не случившихся в линейном времени, то есть воспоминания о вашем будущем. Вы вызываете в себе возвышенные чувства с закрытыми глазами и излучаете эту энергию за пределы поля вашего тела, а затем открываете глаза и начинаете ходить, следуя за сердцем, испытывая все эти возвышенные эмоции с открытыми глазами. Чем сильнее вы ощущаете эти эмоции, тем большее внимания будете уделять картинам, образом и мыслям, создающим ваши чувства. Этот процесс естественным образом обновляет ваши нейронные сети путем создания нового внутреннего опыта. Жизненный опыт обогащает мозг и создает воспоминания. Ваш мозг больше не живет в прошлом, теперь он в будущем. Воплощая свои возвышенные эмоции правильным образом, вы программируете мозг и тело выглядеть так, словно будущий опыт уже произошел. Это означает, что в техническом плане вы вспоминаете свое будущее. Пребывать в состоянии транса важно, поскольку, когда вы объединяете тело с вашим будущим и меняете свой внутренний мир, вы создаете долговременные воспоминания – поскольку куда направляется внимание, туда направляется и энергия, вы даже можете захотеть прокрутить в уме сцены своего умственного кино, пока представляете, воплощаете и ощущаете свое будущее. Когда вы это делаете, сцены из умственного кино становятся энергетическими и биологическими картами вашего будущего. Акт чувствования эмоций будущего в настоящем моменте и совмещение их с намерением приводит к двум вещам устанавливает новые сети, делая мозг картой намерений для вашего будущего и вызывает эмоциональные химические вещества для этого предстоящего события, тем самым сигналя генам и настраивая ваше тело в преддверии новой судьбы. Помните, эта медитация касается не того, что вы можете получить от жизни, а того, кем вы можете стать или кто вы есть в процессе становления. Если вы пытаетесь... «получить» в кавычках благосостояние, успех, здоровье или новые отношения, вы продолжаете действовать по старой схеме, будто вам нужно куда-то пойти и что-то достать. Но правда в том, что когда вы становитесь новой личностью, реальность оформляется и лепится эквивалентно этому состоянию бытия. Именно процесс сознательного восстановления помогает вам поддерживать настрой на новую судьбу. Чем больше вы будете практиковать медитацию в ходьбе, тем лучше станете менять свое состояние бытия с открытыми глазами, подобно тому, как делали это с закрытыми. Со временем вы сможете не только сохранять эту энергию в течение всего дня, но и воплощать ее. Такое повторение улучшит вашу внимательность в час бодрствования, и прежде чем вы успеете это заметить, вы автоматически станете вести себя, думать и чувствовать по-другому. Это программирование новой личности для новой личной реальности. А дальше, кто знает, вы действительно можете начать шагать как счастливый человек, даже не заметив этого, вести себя как храбрый и сострадательный лидер, думать как утонченный, одаренный гений, ощущать себя умелым и предпринимателем. В середине дня вы можете внезапно осознать, что ваша боль ушла, потому что вы чувствуете себя таким цельным, безграничным и наполненным любовью к жизни». То, что вы делаете, переходит в привычку, и вы становитесь тем, кем хотите быть. Это потому, что вы установили нейронные сети и просигналили латентным генам, чтобы они начали действовать по-новому. Биологически вы стали этим человеком. Вы много раз за день можете приглядываться к окружающему и воплощать будущего себя. Представьте, что вы ждете друга, который запаздывает, и вместо того, чтобы ощущать фрустрацию и недоумение, генерируете энергию своего будущего. Или вы стоите в пробке, и вместо того, чтобы испытывать нетерпение и раздражение, практикуете настройку на энергию будущего с открытыми глазами. Представьте, что в очереди в бакалейном магазине вы не возмущаетесь на других, как можно так долго оплачивать покупки, а перенаправляете свои мысли и испытываете невероятную благодарность за новую жизнь. Или когда идете к машине на парковке, либо к почтовому ящику, вас наполняет сила при мысли о новой жизни. И тогда вы принимаете, верите и отдаетесь мыслям, эквивалентным этому эмоциональному состоянию. А когда вы отдаетесь таким мыслям, ваше тело вырабатывает химические вещества, эквивалентные этому эмоциональному состоянию. Вот так вы начнете программировать свою автономную нервную систему на новую судьбу, и чем больше будете практиковать это, тем с меньшей вероятностью вернетесь в режим автопилота и упустите настоящий момент. Медитация в ходьбе Для начала найдите спокойное место на природе. Отключитесь от внешней среды и закрепитесь в настоящем моменте, закрыв глаза. Ощутите сердечный центр, где душа и сердце скрещиваются с единым полем и начинайте испытывать возвышенные эмоции, такие как благодарность, радость, вдохновение, сострадание, любовь и так далее. Если вы желаете верить в будущее всем своим сердцем, лучше, чтобы оно было открытым и активированным. Направляйте внимание на сердце так, чтобы ваше дыхание входило и выходило из этого центра все медленнее и медленнее и глубже и спокойнее. Примерно две минуты. Снова вызывайте возвышенные эмоции две или три минуты. Излучайте эту энергию в пространство вокруг вашего тела и ощущайте себя в присутствии этой энергии. Настройтесь на энергию своего будущего. Через несколько минут представьте перед мысленным взором ваше ясное намерение. Вы можете выбрать характерный символ, который соединит вас с энергией будущего, как об этом написано в главе 3. Измените свое состояние бытия через ощущение этих возвышенных эмоций и сфокусируйтесь на транслировании новой электромагнитной сигнатуры в квантовое поле. Оставайтесь в этом состоянии 2-3 минуты. Затем откройте глаза И ни на кого, и ни на что не глядя, открывайте свой фокус и удерживайте внимание на пространстве вокруг вашего тела, сохраняя состояние транса. Идите с открытыми глазами, пребывая в трансе, и с каждым сделанным шагом воплощайте эту новую энергию, новую чистоту того, что вы создаете в своем будущем. Когда вы привносите эту энергию в свою повседневную жизнь и ходите в качестве нового себя, Вы активируете те же нейронные сети и вырабатываете тот же уровень разума, как и при медитации с закрытыми глазами. А затем вспоминайте свое будущее. Пусть приходят образы, ощущайте их и воплощайте. Владейте ими. Становитесь ими. Продолжайте ходить примерно 10 минут, после чего остановитесь и проделайте все заново. Закройте глаза и поднимите свою энергию. Оставайтесь в присутствии этой энергии 5-10 минут. Следующие 10 минут, пребывая с открытыми глазами в трансе, снова ходите с намерением и целью в качестве будущего себя. С каждым сделанным шагом, воплощая эту новую энергию, вы все ближе подходите к своей судьбе, а она приближается к вам. Проделайте этот цикл дважды. Завершив второй раунд, остановитесь и постойте спокойно последний раз четко фокусируясь на своих ощущениях при открытом четвертом энергоцентре. Вы можете использовать эту возможность для утверждения того, кем вы являетесь, основываясь на своих ощущениях. Например, если вы чувствуете себя безграничным, вы можете так и сказать «Я безграничен». Затем положите ладонь на ваше прекрасное сердце и пожелайте ощутить себя достаточно ценным и достойным для получения того, что было создано. Поднимите свою энергию в самый зенит и испытайте благодарность, признательность и почтение. А теперь признайте в себе божественное начало, ту силу, которая наделяет вас энергией и все оживляет. Ощутите благодарность за новую жизнь еще до того, как она проявится. Признавая эту силу в себе... Просите ее, чтобы ваша жизнь была наполнена неожиданными чудесами, синхроничностью и совпадениями, вызывающими радость бытия. Излучайте любовь, ценя свою новую жизнь в бытии.